Глава тридцать пятая. Мне никак не удавалось осознать, что я могла забыть ощущение полета. Как минимум спина должна была помнить. От долгого напряжения болели все мышцы, но в крови гудел адреналин, и сердце лихорадочно билось в груди. «Ты не спала?» — недовольно спросила мама, точнее сестра. «Совсем немного», — нехотя признала я. «Я не понимаю, как тебя называть теперь?» Девушка улыбнулась и откинула от албары рожеватые волосы. «Зови по имени, если удобно». «Вита», — произнесла я задумчиво, — «непривычно». «Как и мне поначалу, когда ты звала меня мамой, но я привыкла». «Тебе нелегко пришлось со мной и с Марией, за которой тоже приходилось присматривать, верно?» «С ней не так уж и тяжело», — возразила сестра. «Мне не нужно было беспокоиться, что кто-то уведет ее из семьи». «И почему же? Хоть она и с особенностями, но ведь не безумно». Вита смерила меня странным тяжелым взглядом, а потом вздохнула. «Ее душа разбита». Медленно произнесла она. «Ты не понимаешь, что это значит для высших». «Так объясни», — я нахмурилась когда нас предают те, которым мы доверили свое сердце, начала девушка нехотя и замялась, подыскивая слова. И душа раскалывается, бодро заключила Мари, появившаяся в проеме двери. «Прости!» — зачем-то сказала я. «Не ты меня почти убила!» — отмахнулась сирена. И это было так давно, что уже и не больно. «Врунишка!» — беззлобно хмыкнула Вита. «Ныть не собираюсь. Не сегодня». Мари подмигнула мне. «Пойду за фруктами на рынок». «Что-нибудь нужно украсть?» «Не надо», — совершенно серьезно ответила старшая сестра. «Нам не нужны проблемы с полицией». «Кто ж меня поймает?» С безумным хохотом сирена выскочила за порог и была такова. «Она прячет мелочи в крыльях», — пояснила Вита. «Люди не могут их видеть». Даже обыск не помогает найти пропажу. А потом она возвращает им вещицу, вынув из воздуха. Никогда не понимала, как она проделывает свои фокусы. Мы не человеческого рода, и мы творим чудеса. А что умеешь ты? Иногда я способна внушить людишкам некоторые мысли. Неопределенно ответила девушка. Какие? Разные. Я поняла, что Вита не намерена продолжать. Она направилась на кухню, чтобы приготовить кофе. Но я пошла следом. Стоило выяснить кое-что важное. «Ты хочешь отправиться домой? Расскажи мне о том мире». «Нашим», — поправила сестра. «Нашим», — повторила я, катая слово на языке. «Почему я не помню его, совсем не помню?» Переход дался нам нелегко. К тому же в этом мире так мало энергии. Ее недостаток в полной мере не ощущает наша сирена, потому как она сломанная, догадалась я. Это казалось неожиданным, но именно ее почти безумие позволяет Марии быть истинной высшей даже в этом богом мире. А местные, им что мешает? Можно сказать, что они отрастили жабры. Большинство из них и дня не прожили бы в нашем доме. Почему? Они сгорели бы от силы. Там ее так много, что крылья можно не убирать никогда. Но есть и меньшинство, не смогла не заметить я. Есть. Вита скривилась. Драконы. Настоящие? Восхитилась я. Эти твари редкие, потому встретить их сказочная неудача. И нам, к счастью, это не грозит. Благодаря тебе, Фортуна. «Почему теперь мы можем вернуться? Именно сейчас, ведь неспроста нам пришлось бежать!» «Все изменилось!» Вита закусила губу, словно решаясь что-то сказать. «Сестра?» Она содрогнулась всем телом и посмотрела на меня, будто впервые видя. Я подалась назад, встретив полночный взгляд глаз, лишенный зрачков. «Вита? Он тут!» прохрипела девушка и жутко оскалилась. Пришел. Я попятилась, и сестра проскочила мимо к выходу. Перед порогом стоял высокий мужчина, в котором без труда узнавался мой свекор. Он встретил нас двоих с суровым выражением на лице. «Здравствуй!» — обратился он ко мне. «Ты повзрослела!» «А ты постарел!» — оборвала гостья сестра. Удача оставила?» «У нас с тобой был договор». Мужчина осекся, наконец рассмотрев ту, кого считал моей матерью. Видно было, что он оценил ее помолодевший вид. «И условия были нарушены твоим сыном», — издевательски пояснила Вита. «Этого не может быть». «Он продал меня», — мёртвым голосом ответила я. «О чем ты?» «Все ты понимаешь». Вита встала между мной и родственником. «Твой отпрыск заигрался и решил сдать в аренду собственную жену». «Не может этого быть». «Считаешь, что я лгу?» «Где твое кольцо?» Требовательно спросил он. «Потерялась, когда Кейн меня продал». «Вот же ж!» Мужчина глухо выругался. «Это можно исправить». Мы заключим новый договор. Нет, сказали мы с сестрой хором. Обговорим условия. Моему сыну нужна муза. Пусть купит, жестко оборвала я. Я видела клуб, в котором девушки ищут себе спонсоров. В этот момент я заметила, как мужчина воровато оглянулся. Я тоже посмотрела в ту сторону, куда он только что зыркнул. В машине, стоящей на обочине дороги, были затонированы стекла. Но что-то мне подсказывало, что мой муж мог быть внутри салона. «Дай угадаю», — ядовито осведомилась Вита. «Твой упыреныш попробовал. Он купил себе несколько мус, но ему не похорошело, верно?» «Я предлагаю новые условия». «Мне нужно его увидеть». Я сошла со ступени, но сестра ухватила меня за руку и дернула к себе. «Нет, не делай этого», — напряженно попросила она. «Почему? Я не доверяю упырям». «Хватит так нас называть», — резко потребовала мужчина. За его спиной содрогнулось пространство. «Я предлагаю вам мир, так же, как и много лет назад, когда ты Вита». Пришла ко мне за покровительством. «Все изменилось». «Не думаю». «Ясно, что не думаешь», — торжествующе вставила Вита. «Тут у тебя больше нет должников. Можешь уйти. И выродка своего забери». В этот момент за спиной мужчины развернулись огромные нетопыриные крылья. От неожиданности я вскрикнула и ощерилась собственными. Они вырвались из спины и распахнулись позади волной огня. «Не смей!» — крикнула я, выставив перед собой ладони. «Не подходи!» Мужчина попятился, едва не упав. Он хватал ртом воздух и ошеломленно тыкал в меня пальцем. «Не приближайся к нам!» — прошипела Вита. «Иначе костей не соберешь!» Подхватив меня под локоть, сестра затянула меня в дом и захлопнула дверь. Прости, я с удивлением поняла, что крыльев больше нет. Ты не виновата. Горгульи не самые сильные высшие в нашем мире. Но тут они считают себя элитой. И теперь он знает, что был обманут. Понял, что упустил фортуну. Он нападет? Или попытается купить? Не стало меня успокаивать Вита. Но бояться нам не стоит. Уверена? «Спорю на свой завтрак, что им не повезет в этом».